Глава 9. Практические уроки мастерства. Вниз. Ниже до самой земли. Вверх. Вниз. Мастер-наставница Иллет Гойр отрывалась по полной. Наступив ногой на спину Сагара, она практически вдавила его в землю, не давая встать. Замучениями Виконта и прочих ариста первой группы я наблюдал не без скрытого удовольствия стараясь отбросить мысль, что следующими станем мы. Во всех достаточно свободных правилах академии есть несколько больших «но». Вне учебного процесса ты совершенно свободен. В выборе определенных дополнительных предметов ты также свободен. Посещение занятий. Никто не станет тебя искать с фонарями, если не придешь, и попрекать прогулами, когда придешь. Но на занятиях Будь добр слушать и делать все, что прикажет тебе мастер-наставник. Прикажет ползать в грязи – ползешь. Прикажет прыгать – прыгаешь. Прикажет взлететь – уточни, на какую высоту, и взлетай. Странный контраст, но довольно действенный. Для родовитых подобное в новинку. Привыкли они, что с них пылинки сдувают и задницу им подтирают в случае нужды. Но с наставниками не поспоришь. Все они, включая преподавателей исключительно мирных предметов, вроде этикета, состоявшиеся рыцари, а то и паладины. А мы всего лишь пажи, личинка, будущих даже не рыцарей, а всего лишь оруженосцев. И станем ли мы онами, во многом зависит именно от мастеров-наставников. Больше все же от нас, но мы этого пока что не знаем. Почему ариста терпят подобное отношение? так это перед нами они могут нос задирать. Внутри рода и семьи все иначе. Все же древние семьи ценят в первую очередь магов, а рыцарь при всей его силе не дамаг. Не попав в ученики магов, вылететь из рыцарей родовитые себе позволить не могут, ведь это означает опуститься вниз на еще одну ступеньку в неофициальной, но вполне себе реальной иерархии, как внутри своей семьи, так и внутри рода. Вот и терпят неподобающие отношения от наставников. Одно дело, если тебе не повезло в лотерее под названием «одаренность». Но не родился ты с достаточными магическими силами, чтобы стать полноценным магом. Прискорбно, но такова природа дара. Сильный дар у родителей не означает, что такой же сильный дар будет у ребенка. Шансы больше, но на проценты, а не в разы. Но зато твоих сил хватало, чтобы стать рыцарем, а ты этот шанс бездарно потерял из-за своей никому не нужной гордыни или лени? Что дальше? Идти в сержанты? Офицерам в латнике? Или, прости боги, вовсе в инженеры? Все это занятия достойные, спору нет. Но куда хуже статуса рыцаря. Все же высшая аристократия империи складывалась из магов и рыцарей, а никак не ремесленников. Это удел совсем уж никчемных неудачников с крохами дара. Ну или сильно одаренных магически оригиналов. Ключевое слово – одаренных магически. Что хуже всего, опускаясь сам, ты тянешь за собой семью. Твоя слава и достижения, достижение всей твоей ветви, всего рода. Но и твой провал становится общим провалом. Именно это, а не какие-то там законы империи, указы императора и Фольхстага, главный тормоз против произвола родовитых. И стимул для них же не прожигать жизнь в роскоши и разврате, пользуясь заслугами предков. Вот и сейчас родовитые аристократы первой группы зло сопели, мысленно ругались, а то и проделывали с мастером-наставницей всякие занимательные, не слишком приличные вещи, но выполняли все ее требования, даже не думая что-то там вякать про свою родовитость и избранность. Новый день начался с общего для всех групп занятия физического развития. Исходя из физической формы новоиспеченных пажей, их следует называть занятиями физического мучения. Но об этой незначительной детали большинство еще не знает, хотя кое-кто явно начал что-то подозревать. А ведь это только начало – первое занятие за декаду. Постепенно их количество увеличится, добавятся тренировки с оружием и потеть нам на той или иной спортивной площадке как минимум раз в три дня. Я против воли прошелся по приятным взгляду формам наставницы. Все же, как Ласса или Ледгуэр чудо, как хороша красотой зрелой женщины. Несмотря на редкость стервозности характер, а может, благодаря ему – По этой 35-летней наставнице сохла большая часть Академии Доблести, мужская ее часть, включая преподавателей, так точно, да и женская частично. Очень уж выдающаяся во всех смыслах, да и чего скрывать то, что сложно скрыть формой «местах», женщиной была Ласса Гойер. Еще одна легенда, но в этот раз не империи, а вольной марки, прибежище наемников, авантюристов и искателей приключений всех мастей. Попытка империи закрепиться на опасных и отравленных пустошах пепельных земель, что лежат за пресным морем, и тянутся на добрую четверть Суреносила. Появление пепельных земель – загадка, замешанная на тайне. Когда-то давно, задолго до прихода на Суриносил первых людей, в пепельных землях процветала древняя и довольно развитая в плане технологий и магии цивилизация. Кто это был? История не сохранила. Как и того, что с этими неизвестными произошло. Альвы что-то знают, но упорно молчат. В любом случае, к моменту появления первых колоний людей, пепельные земли уже были необитаемой, отравленной пустошью. Точнее, не совсем необитаемой. В них полно разнообразных неведомых науки тварей и причудливых, непонятных, но все еще работающих механизмов. Ходят упорные слухи, что первые парамагические големы империя получила именно из пепельных земель, но подтвердить их или опровергнуть я не могу. Вот именно в этих опасных землях Ласса Гойр сделала себе имя, сражалась с чудовищами, водила экспедиции группы авантюристов в глубину проклятой земли за причудливыми артефактами, сырьем для алхимиков, да и просто ресурсами, как те же камни манны. В гнилых горах полно заброшенных шахт, где эти камни чуть ли не под ногами валяются, зачастую заряженные. Да вот беда, опасностей в пепельных землях не меньше, чем богатств, пожалуй, даже больше. Гонор, подмени!» Кивнув одному из своих заместителей, Ласса Гоер повернулась к нам, оглядев хищным взглядом янтарных глаз. А я пока что займусь этими новыми птенчиками. Я едва заметно поежился: да и не только я. Минуй нас пуще всех печалей, гнев наставников, особенно их любовь. Она у них принимает разные, зачастую весьма извращенные формы. Третья группа! Выровнялись! Громко приказала мастер наставница Гойр, с силой хлопнув зажатым в правой руке стеком по ладони в лайковой перчатке и начала кружить вокруг нашего построения, словно акула. «Животы втянуть!» «Недолго им осталось!» «Спина прямая!» «Прямая, я сказала!» Справа послышался легкий удар и болезненное шипение Константина. Как я уже говорил, на занятиях спуску никому не давали, в том числе и родовитом. «Прогуливать, пожалуйста!» Но если пришел, то будь готов к тому, что на твой длинный хвост родовитых предков мастерам-наставникам наплевать». Не все наставники следовали этой стратегеме, но большинство придерживались именно ее. И Ласса Гойр была именно из этой категории. «Понравилось зрелище? По глазам вижу, понравилось!» Продолжала изгаляться она, указав стеком на потеющую группу Ариста. «Но для вас, мои дорогие птенчики, я приготовила кое-что особенное. Гораздо хуже простых отжиманий». Она жестом фокусника указала на круглую песчаную площадку, весьма напоминающую уменьшенную копию цирковой арены. «О да, снова арена, жди неприятностей». «Рыцарь — это воин, но только схватка покажет, насколько воин — воин», — сообщила Ласса Гойер. Едкость ее улыбки могла бы разъедать стальную броню не хуже алхимической дряни ликанов. Отойдя чуть в сторону, она небрежно поддела ногой что-то длинное, до этого лежавшее в траве. Ловко перехватила предмет прямо в воздухе. В ее руках оказалась толстая древка длиной в три четвертых роста среднего человека. На оставшуюся четверть из древка выходил слегка изогнутый односторонний клинок тренировочной глефы. Когда рыцари пересели с коней в пара магических големов, именно глефа, а не меч, стало их излюбленным оружием. Впрочем, рыцарь и меч – это тоже не более чем образ. Основным оружием тяжелого всадника всегда было копье, а вспомогательным вспомогательном что-то более приспособленное для ковыряния брони противника, чем меч. Последний всегда был оружием скорее статусным. Самое забавное, современная глефа рыцарей больше взяла от посохов магов, они же концентраторы магической энергии, чем от древкового оружия. Рыцарская глефа – это тот же самый увеличенный в размерах посох мага, сложный артефакт, проводящий и концентрирующий магическую энергию, к которому приделали клинок. Этот концентратор и усилитель слабой магии рыцарей способен выдавать одно единственное, Зато весьма эффективное заклинание – «световое копье». Ну и сам клинок, благодаря многочисленным рунам, может вскрыть магических голем противника, словно консервную банку. Правда, не каждая консервная банка будет отмахиваться точно таким же консервным ножом, что у тебя в руках, и имеет стихийный щит, но это уже детали. Увидев Глефу, я быстро сообразил, к чему все идет – И не особо удивился, когда вслед за первой глефой в другой руке нашей прекрасной и пугающей наставницы появилась еще одна. Однако это что-то новенькое. Не помню, чтобы в первые две недели нам спарринг с оружием устраивали. Да и какие могут быть спаринги, если большая часть пажей эти самые глефы не то что в руках не держали, но и видели только издалека или на картинках. Но спорить, как я говорил выше, с мастером-наставником не принято. Сказала, поединки на глефах, будут поединки на глефах. С подозрением кашусь на Константина. Не его ли это работа? Не похоже, хотя блеск в его глазах настораживает. Либо я что-то не помню, либо это очередное доказательство того, что будущее не предопределено. И одним своим появлением в прошлом Я как-то меняю некоторые события, а вот к хорошему или плохому это мне только предстоит узнать. Паш Ронгт, Паш Гелайер, прошу на сцену, лассы, публика ждет. В этот раз Амите повезло, и первыми страдать отправились другие пажи. Пор и Викас не смогли показать ничего внятного, держа глефы словно какие-то палки, они незамысловато ударили друг друга даже не думая как-то блокировать или уворачиваться. Результат – два стонущих на песке тела. Тренировочные глефы, конечно, затуплены до невозможности, да и облегчены до неприличия, палкой убить проще. Но удары ими в воспитательных целях сделаны весьма болезненными. Спасибо рунной магии. Паш гонор, пашлит! На арену! Схватка нашей старосты и моего соседа по комнате также не затянулась, еще два тела дружно упали на песок импровизированной арены. Должен признать, сосед меня немного удивил. Удар вышел неуклюжим, но рука не дрогнула. Скидок на пол противницы Кон не делал не смутился, что его поставили против девушки. Со стороны донеслись жидкие аплодисменты. Как мы со скрытым удовлетворением наблюдали за Ариста, Так и усталые после интенсивной разминки Ариста теперь сидели на земле и с интересом смотрели за импровизированным турниром неучей. Похоже, я начинаю понимать, почему Ласса Гойр приняла такое странное решение. Сначала на наших глазах поиздевались над Ариста. при этом любой из простолюдинов третьей группы, если не дурак, мог отметить неплохую форму наших родовитых товарищей из первой группы. Я что-то сомневаюсь что многие из нас сумеют выдержать подобную разминку. А теперь нам еще и красочно демонстрируют на практике, что мы не только плохо развиты физически, но и сражаться оружием рыцарей не умеем. Так что требуется вынуть голову из задницы, дать животворный пинок своей лени и тренироваться, тренироваться, тренироваться. Умные намек поймут, а дураки в рыцарях не задерживаются. Оно и к лучшему. «Барон Доллар Ранг, прошу на арену, вы следующий!» Словно подначивая нас, сказала Ласса Гойр, изменив правилам Академии не упоминать титулы учеников, ограничиваясь нейтральным Паш или же общепринятым для всех дворян ЛАС. «А противником вашим станет Паш Вельк». «Почему я не удивлен?» Вновь с подозрением поглядываю на Константина. «Нет, может, это и правда он подстроил». Слишком странно, что нас поставили в одну пару. Знать бы еще, как он это провернул. И что теперь делать? Изображать увольня или драться всерьез? Впрочем, чего прятаться? Я ведь и так планирую хорошенько засветиться и попасть в команду Академии. Так чем этот день для начала восхождения хуже прочих? Взяв тренировочную глефу, выхожу на песок и провожу несколько заученных связок, привыкая не столько к оружию, сколько к этому телу с оружием. Да, так себе досталось тело. А болтусом ты был, Гарнвельг. Тем еще болтусом. Физические тренировки не игнорировал, но и жилы не рвал, хоть и стремился стать рыцарем. Даже изображать некоторую неуклюжесть не придется. Взяв Глефу в левую руку и заведя за спину в вертикальном положении, Константин встал в неизвестную мне стойку. «Начнем, пожалуй», — сказал он, смахнул со лба длинную челку и выразительно поманил меня к себе пальцами. «В твой первый раз я буду с тобой очень нежен. Нападай!» Поец и показушник. Мало ему лило, все перед девушками красуется. Вон какими блестящими глазами на него смотрит группка поклонниц из нашей группы. Все же аристократ, да еще и целый барон, Понятное дело, что Константин быстро стал дамским любимчиком. А он и рад поганец. У меня даже крамольная мысль появилась, что именно поэтому он и перевелся. Меньше конкуренции. А интерес к моей скромной персоне – это побочная цель. Если у меня и были мысли не показывать свой настоящий уровень владения Глефой, то теперь они прошли. Слишком велико стало желание слегка проучить Константина. Щелкнуть по носу, как вчера при синхронизации с големом. К тому же, на краю тренировочной площадки появилась знакомая фигура нашего куратора. Не старый ли паладин подбил ласу Гойр устроить такой оригинальный спарринг не умех. Несмотря на приглашение, пусть и выраженное в насмешливой, в чем-то даже оскорбительной форме, бросаться в атаку я не стал. Если Константин хотел вывести меня из себя, то просчитался. «Такими детскими подначками меня не прошибешь». Встав в классическую стойку, когда острие глефы смотрит вперед, в живот противнику, медленно иду на Константина, постепенно смещаясь чуть вправо, но так, чтобы это было незаметно до момента решающей атаки. Судя по уверенности Константина, с оружием рыцарей он хорошо знаком. Но и на моей стороне опыт сотен схваток. Проблема в том, что по факту весь мой прошлый опыт и знания теперь чисто теоретические. Это тело гораздо моложе, лишено множества шрамов, ожогов изудящих на погоду старых ран. Но оно и не так сильно натренировано, из-за этого реакция недостаточно быстрая, а мышечная память отсутствует как таковая. У Константина нет моего опыта и знаний, но он в отличной физической форме, молодой бычок хорошо откормленный, начавший слегка заплывать жирком, но бычок. Да и под этим жирком крепкие мышцы, знающего, что такое тренировки до седьмого пота тела. Пора. Шагнув вправо, стремительно сокращаю дистанцию. Лезвие глефа, словно жало летит вперед. Мимо. Константин успел отвести его в сторону. В последний момент, но все же успел. И тут же контратаковал ударом снизу вверх наискосок словно захотел разрубить меня на части. Блокировать, уколоть в лицо, сбивая наступательный порыв, уйти, разрывая дистанцию. Обменявшись этими немногословными приветствиями, мы застыли, посматривая друг на друга с толикой уважения. Свидетели поединка притихли, что ариста, что простаки. Но на них мы и не обращали внимания. Глупо отвлекаться, когда перед тобой достойный противник. Впрочем, это всегда глупо. Я ошибся. Константин не просто хорошо знаком с оружием рыцарей, он отлично им владеет. Не то чтобы это такая редкость в среди аристократов, но все же глефу с собой не потаскаешь. Да и для построения аркана или плетения хотя бы одна рука должна быть свободной, поэтому ариста предпочитают шпаги, а полноценные маги игнорируют любое оружие. Вновь начинаем кружить друг против друга. Теперь Константин не изображает статую, двигается. Движение обманчиво медленные, плавные. Зря я его сравнивал с молодым бычком. Он скорее кот. Домашний, откормленный, но не растерявший природного проворства и ловкости, так нужных рыцарю. Если ты по жизни неуклюжий уволень, то даже достигнув стопроцентного слияния с мехом, останешься неуклюжим увольнем». А пара магический голем для союзника опаснее иного врага. Именно поэтому пожей гоняют, заставляя развивать свое тело наравне с магическим резервом. Оно, кстати, и для резерва с каналами полезно. Немного. Но в обществе, где очень многое меряется по твоему магическому дару, каждый лим собственной маны на вес золота. Нет, гораздо дороже. Золото проще достать. Развязка наступила внезапно, явление в бою довольно частое. Резкий копейный выпад я едва не пропустил. Тело просто не успело вовремя среагировать. Каким-то чудом удалось слегка зацепить лезвие Константина древком, отведя его немного в сторону, и оно скользнуло в опасной близости от моего бока. Но и Константин подставился, слегка провалился вперед и на короткий миг потерял равновесие. Наказание последовало незамедлительно, в виде удара тупым концом глефы в опорную ногу. В схватке с мехами такой удар практически бесполезен. Вся сила и опасность рунной глефы в ее способном проводить ману, превращая ее при нужде в световое копье, или резать стальные балки, словно масло, лезвии. Но человек не мех. Удар Константин прозевал, покачнулся и тут же получил по пальцам. Его явно тренировали рыцари, а удары древком по конечностям и суставам им непривычны. Привыкли они, что вся опасность в лезвии, а все иное, благодаря стихийным щитам, не более чем комариный укол. А у меня на этот счет свое мнение, на основе личного опыта. Мелких тварей-альвов проще древком прибить, словно клопов, чем пытаться посадить на острие или перерубить. Пропустив два удара, в том числе и весьма болезненный по пальцам, Глефу Константин не выронил, попытался уйти, разорвать дистанцию и перевести дух. Поздно. Развивая успех, выбиваю у него оружие и картинно упираю затупленное и облегченное острие точно в грудь. Он поднимает руки. «Сдаюсь, сдаюсь. Готов заплатить за свою жизнь любой разумный выкуп. Бутылками вина возьмешь или хорошим обедом». Но улыбка довольная до ушей. Словно он сделал для себя какие-то очередные выводы. Знать бы еще какие. Сначала мех, теперь фехтование на глефах. Надеюсь, Константин не зачислит меня в шпионы-островитян. В мое возвращение из будущего он, боюсь, не поверит. Сквайру Вельку нужно поработать над своей физической формой. Вынесла вердикт Ласса Гуэр. Оборону следует уделить внимание технике. Но в целом неплохо. «Лучшее, что я сегодня видела!» Она критически оглядела оставшуюся третью группу и ядовито добавила. «И увижу!» От скупой похвалы наставницы мы с Константином почувствовали себя героями, захватившими для империи как минимум графство, а то и герцогство. «Увы, краток миг славы!» «Пашкорн! Пашликс! В круг!» Приказала Ласа лишив нас своего почти божественного внимания, от цвета которого стоит держаться как можно дальше. Ну а ненавидящий взгляд Сагара я привычно проигнорировал. Пусть ненавидит, главное, что больше не лезет».